«Дай угадаю!» – произносит Андрей с улыбкой чеширского кота на красиво очерченных губах. ценит Он подносит к лицу пирог, густо украшенный сливками, и вдыхает аромат. «Не!» мышьяк? Нет, «Пирог с ревенем!» «Помнишь, такой готовила твоя бабушка?» «Ну, не совсем такой ее пирог уже не повторить, но все равно с днем рождения!» Орловский смотрит на меня, с недобрым прищуром в каре в глазах. Неужели почувствовал аромат халапенья? Он может... Он же шеф. И не успевая я придумать что-нибудь, чтобы он уже попробовал этот чертов пирог, Андрей подносит его к рту и откусывает едва ли не треть от поднесенного куска. Сначала жует молча, а потом... Потом случается ужас, который я запоминаю на всю свою жизнь. Он роняет тарелку с недоеденным пирогом на пол, делает жадный глубокий вдох и хватается за горло. А я стою, как вкопанная, и смотрю на Орловского, чувствуя, как мое тело парализует ужас. Все это время Андрей не сводит взгляда с моего лица и пытается схватить хоть глоток кислорода ртом. Но там все не настолько остро, не настолько, чтобы от одного кусочка... Он едва не задохнулся. «Господи, скорую!» — кричит кто-то рядом со мной. «Скорую? Срочно!» Орловский оседает на диван, продолжает свои попытки сделать вдох. Меня отталкивают в сторону, суетятся вокруг Андрея. «Что ты положила в пирог?» — кричит мне в ухо цапля. «А может, то синя она все равно, главное ответить, ведь это сможет хоть немного помочь Орловскому халапенью». «Какая же ты дура!» И в этот момент я с ней полностью согласна.